Глава 4. Дальний сектор. Утром, пока у десантников шла тренировка, которую я для себя окрестил гравитационной зарядкой, вернулся Асгор с горс пополнением. Мы с Шеном и Хмурым после вчерашнего стивама прибыли к переходному шлюзу заранее и уже минут 10 стояли в ожидании своих подопечных. На этот раз мне было проще, ведь мы с командором уже знакомы и даже успели поладить. А вот ребята нервничали. Как бы мы ни хорохорились, но неуверенность при встрече с первым подопечным испытывали все, хотя по Шэну это было почти незаметно. Ну что, отдохнула от меня? Первым делом поинтересовался командор. Соскучилась? Хотя скучать мне тут особо не давали. "Маи что-то учудили", нахмурился он. "И наши, и не наши", усмехнулась я. "Пойдёмте, вам и без меня всё доложат". Асгор кивнул. Завтрак через 20 минут. Знакомьтесь, располагайтесь, велел он новобранцам и пальцем подтолкнул меня в сторону внутренних переборок. Теперь мы ходили за демондрами втроём. Стив немного отошёл от провала и снова начал улыбаться. Шен был всё так же невозмутим. На манегране бороться против новичков вышли сам Азгор и его заместитель с вполне предсказуемым результатом. Хотя я бы не сказала, что новобранцы отдали победу легко. Пополнение было неплохим, во всяком случае, командор был доволен. За прошедшую пару дней его пси-сфера еще больше стабилизировалась, так что я все утро просто наблюдала, не вмешиваясь. Известие о том, что мне пришлось участвовать в тренировке разведчиков, вызвало у Асгора некоторое беспокойство. Я заверила, что всё прошло хорошо, и пообещала вечером рассказать о подробностях, взамен попросив поделиться тем, как он провёл эти дни на планете. А вот известие о проваленной симуляции командора заметно обеспокоило и рассердило, даже с учётом того, что, как выяснилось, это разведчики с ведома капитана изменили условия симуляции на почти невыполнимые, устроив тренировку не столько Демондром, сколько нам. По мнению Азгора, ключевым словом было почти и разнос он десантникам устроил по полной программе. Я даже опасалась, что придется снова функциональную тревогу объявлять. Новички, а соответственно и Стив с Шеном, при этом не присутствовали. Я же на всякий случай заблаговременно вжалась в ближайший угол, надеясь, что там меня не зашибут, если ситуация выйдет у Андреаса и пришедших с ним двух психоректоров из-под контроля. Новабранцы вели себя значительно агрессивнее остальных десантников, и если руководство в лице Асгора и его зама ещё как-то признавали, то с остальными любой вопрос пытались решать кулаками. А в результате за первый же день пребывания огребли от более опытных, а главное сплочённых сослуживцев в 5 раз, причём на подопечного Вашена из них приходился только один, и дело тут было вовсе не в псионике. Грон сам по себе был сдержан, внимательно наблюдал за поведением остальных, пытался подстраиваться и взять под контролем мгновенно вспыхивающие в психи сфере гнев, возмущение, воинственность. Шену оставалось только помочь ему в этом, подавляя наиболее сильные всплески. Драг же буквально нарывался на потасовки, пытаясь силой занять место повыше в местной иерархии, и был крайне возмущён, когда его скручивали втроём, а то и в пятером. В тот же день Победоносец начал серию гиперпространственных прыжков для выхода в пограничный с Империей сектор, патрулирование которого и было нашей текущей задачей. Атмосфера на корабле сразу неуловимо изменилась. Все члены экипажа словно подобрались, как хищник, вышедший на охоту. Добычи ещё не видно, но он готов в любой момент совершить стремительный рывок, сжимая клыки на её шее. В столовой теперь почти не слышно было разговоров, даже эхланг ни к кому не цеплялся. Все ели быстро, сосредоточенно и уходили заниматься своими делами. В кают-компании тоже стало менее оживлённо, да и народу там поубавилось. Даже извечно стоявший по вечерам за стойкой Шиванд куда-то запропастился, а запомнившийся мне по первому дню пребывания на победоносце Эльфринг тихо играл во что-то в вертзоне. И только возле Куба Руланги по-прежнему собиралось довольно много галактоидов. Ходил туда и Асгор, внимательно наблюдая за играми, особенно за теми, в которых участвовали другие димондры. Иногда он и сам вставал к панели управления, неизменно побеждая, хотя и не всегда легко. Я запросила через инфоблог внутренний игровой рейтинг членов экипажа по Руланге и с удовольствием увидела Асгора на первом месте. Формировался рейтинг достаточно просто. Победа давала одно очко, поражение отнимало два. У Командора было 812 побед и 17 поражений. Ради интереса поискала Эхланга. Он оказался на скромной позиции внизу списка с 14 победами. Правда, поражений у него при этом вообще не было. Десант пока продолжал тренироваться практически в прежнем режиме. Столь и только разницей, что на тренировках присутствовал либо Асгор, либо его заместитель, а не оба сразу. Разведчики с первого дня пребывания в секторе постоянно бороздили окружающее пространство. На планеты, спутники и даже астероиды отправлялись беспилотные зонды. Эхланка оставался на корабле, почти всё время проводил, анализируя данные и ежедневно докладывал результаты на вечернем совещании, проходившем в штабном центре. Поскольку подобные мероприятия временами затягивались, а я везде обязана была следовать за командором, мне там даже варя кресло поставили. Не устала, конечно, а в углу, но я не претендовала. Асгор был сосредоточен, временами проскальзывали нотки озабоченности или решимости, но в целом его псисфера на этих совещаниях была удручающе скучна. Просто представьте, что вам целый час нужно смотреть на экран с серой рябью помех. где лишь изредка мелькает смазанная картинка, и вы поймете, почему я, от нечего делать, просматривала пси-сферы и остальных присутствующих. Кроме пси-лидера, естественно, он для меня по-прежнему оставался все тем же непробиваемым айсбергом. Зато пси-сфера командора навигаторов беспокоила меня все больше и больше. Вот только отразить подобное в отчете я бы не рискнула, потому что либо я сошла с ума, либо этот гидроид всё сильнее к кому-то вожделел. В конце концов я не выдержала и во время очередной виртуальной симуляции отправилась поговорить об этом с пси-лидером, надеясь, что мне не влетит за то, что лезу не в своё дело. Нет, тебе не мерещится, подтвердил мои выводы Стебан. Он из цикличных и раз в 7 лет у них наступает период спаривания, длящийся около месяца. Вот его и накрывает по полной. Слушай, Юль, а ты так незаметно, как с разведчиками, только воздействиями оперировать можешь или и подавлением тоже? Смотря, что подавлять и в какой фазе. Немного растерялась я, чувствуя, как губы расползаются в глупой улыбке от его похвалы. Вот то самое и подавлять. Но если он заметит, беды не оборёмся. Для них это сакральное. До сих пор не понимаю, как Эхлангу удалось информацию для меня добыть, когда первый раз в подобном столкнулись. Я попробую, но когда момент удобный будет, чтобы он сосредоточен на чём-то другом был. Хорошо. Полностью гасить только не нужно, а то заподозрит ещё что-то. Просто притуши, чтобы оно ему сильно не мешало. Поняла. В отчёт это включать? Ни в коем случае. Будет что докладывать, придёшь сюда и отчитаешься. Со сгором прогресс вижу, но не расслабляйся. Когда спуски начнутся, всё может резко измениться, особенно если потери будут. А вас поняла. Разрешите выполнять? Разрешаю. Можете быть свободны. Вот так у меня появился второй подопечный, неофициальный и очень специфический. За несколько вечеров я перечитала кучу общедоступной информации по данному виду, сразу отбрасывая узкоспециализированную или изобилующую непонятными терминами. Само название вида было непроизносимым для большинства галактиоидов, поэтому официально их именовали гидроидами, как единственных разумных представителей данного семейства, а не официально пузырями. Родная планета командора представляла собой сплошной океан, населённый самыми разнообразными формами жизни. Основой развития цивилизации, аналогично огню для человечества, стало открытие ими кристаллизации, что позволило спустя тысячелетия начать осваивать космос и стать полноправным членом галактического союза. Для передвижения по кораблю гидроиды использовали специализированное поле, заменяющее скафандр, а работали в привычной среде, интегрированные в систему управления. Данные о способе размножения их вида были засекречены, но мне пси-лидер предоставил временный допуск к имеющейся у него информации. Гидроиды делились на пять полов, хотя внешне никаких различий не имели, и сказывалось это только в период размножения. Взаимодействовали они не друг с другом, а поочередно осеменяли планулы путем почкования, отделяющейся от полипов, которые после завершения данного процесса отбрасывали подошву и переходили в активную стадию жизненного цикла. А оплодотворённые планулы укоренялись, прорастая в новые полипы. Пожалуй, я даже понимала, почему это держится в такой тайне. Если полипоидная стадия развития длится целых 7 лет, во время которых это поколение не способно защитить себя, а без их участия невозможно зарождение следующего поколения, то сохранение своего вида является для пузырей непростой задачей. Возможно, именно это и привело в незапамятные времена к зарождению разума у этих гидроидов. Поскольку от навигаторов во многом зависела судьба всего корабля, К заданию я подошла крайне ответственно, выполняя его не только на вечерних планёрках, но и дотягиваясь до гидро и до из кабинета Азгора, пока тот работал с голо экраном, и даже спрятавшись в туалете возле мостика, в свободное от сопровождения Демон время. Поначалу казалось, что пытаюсь опустошить пипеткой ста-ведёрную бочку. Очень хотелось взять половник, а ещё лучше ковшик, но я напоминала себе, что главное не навредить, и продолжала кропотливую почти ювелирную работу